У меня нет дочери по фамилии Гриднева, у меня одна Оля. Семен Трудных вытер солбопот. Товарищ Каминская, как же так получается? Поймите, я устала от вашей печальной истории. Я ничем не могу помочь этой несчастной женщине. Как мать, как жена, я могу понять горе этого человека. Но я не депутат, не общественный деятель. Я только актриса. А мой муж имеет слишком большой чин, чтобы драться с каким-то невоспитанным гражданином. Каминская жестом остановила пытавшегося что-то сказать трудных. Давайте с этим покончим. Одно я у вас хочу спросить. Что это за молодой человек, снятый рядом с Оленькой? У него правильные черты лица, и я бы сказала, приятные. Хорошо, я отвечу, но потом вы мне ответите на несколько вопросов. Только ради бога оставим в покое какую-то Гридневу. Это Азаров. Он сейчас, как бы это выразится, под следствием. Никогда бы не подумала, — удивилась Каминская, открытое честное лицо. Людмила Арсеньевна, осторожно начал трудных, я все-таки вас прошу в интересах законности и советского порядка расскажите о вашей дочери. Понимаете, по делу Оля проходит как Гриднева, она ведь на мужниной фамилии. — Да не знаю я никакую гридню, взорвалась Каминская. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в дверях не появился высокий седой мужчина в морской форме с погонами вице-адмирала. — Никита! — бросилась к нему Каминская. — Это ужасно! Вице-адмирал недоуменно посмотрел на милиционера, тот отрапортовал как начальству, младший лейтенант милиции Семен Трудных. — Никита Павлович Рославцев, протянул он руку гостю. Успокойся, Люда. А вы, младший лейтенант, давайте побеседуем у меня. У вице-адмирала был приятный баритон. Слова он немного растягивал, как и Каминская. Кабинет Рославцева отличался простотой. Одна стена сплошной стеллаж, набитый книгами, небольшой письменный стол, два кресла у журнального столика торшера и длинный аквариум на железной подставке, освещенный откуда-то сбоку мягким и ровным светом. Они расположились в креслах. Пришедший в себя младший лейтенант рассказал Рославцеву, по какому делу приехал в Москву, историю с пропажей сухого яда. В той мере, насколько это было разрешено следователям. Никит Палч выслушал его внимательно, вопросов не задавал. Когда Семен Трудных закончил, вице-адмирал встал, прошелся по комнате. «Да, все это не очень весело. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Вы курите?» Младший лейтенант кивнул. Рославцев поставил на журнальный столик пепельницу кусок необработанного горного хрусталя с выщербиной посередине. «Дочь моя — журналистка, это вам многое объяснит. Работает она в «Комсомольской правде». На жену не сердитесь. Она действительно подчас не знает, чем занята Ольга. Мы с дочерью просто-напросто оберегаем ее от лишних волнений». Никита Павлович устроился в кресле. «А от меня, у Оля, секретов нет». То, что она отправилась в Сибирь в экспедицию к Змееловым, я знал. Мы, можно сказать, эту операцию разрабатывали вместе. Рославцев улыбнулся. Я был как бы начальником штаба, Ольга — увлекающийся человек. И если отдается делу, то полностью. У нее свой способ добывания материалов для своих статей, очерков, книг. Она считает, и я ее в этом поддерживаю, что узнать что-либо о человеке и его деле можно только тогда, когда сам побываешь в его шкуре. Например, Оля писала серию очерков о жизни монахинь. «Да где ж теперь их найдешь?» — удивился трудных. «Есть, младший лейтенант. Много еще чего музейного сохранилось в нашей жизни. Для этого Ольга становится послушницей в монастыре. Самой натуральной. И вот результат». Вице-адмирал подошел к стеллажу и достал маленькую книжечку в мягком переплете. Семен Трудных с любопытством перелистал ее. Но могла ли она по-другому войти в этот мир, показать его так выпукло и ярко? Какому журналисту открыли бы святые девы свои тайные чувства? Разумеется, никому. Так же получилось и в этот раз. Мы сочинили ей биографию, придумали, как она должна вести себя. Теперь вам становится ясно? Да уж куда и с ней, подтвердил младший лейтенант. Значит, Гриднева это так, с потолка. Вот именно. Псевдоним как бы. Ольга по паспорту Рославцева. Этой фамилией она подписывает свои работы в газете и журналах.